Глава десятая я не заметила, как взошло солнце, и наступил яркий осенний день. Когда я открыла глаза, комната была залита солнечным светом, и все призраки вчерашнего дня безвозвратно растворились в нем. Какая же я все-таки мнительная особа! Решительно распрощавшись со всеми вчерашними страхами и сомнениями, я весело сбежала по лестнице на первый этаж. Я заглянула в столовую, она была пуста. С кухни раздавалось позвякивание посуды и шум воды. Батлер, судя по всему, готовил завтрак. Я открыла дверь и вошла. п р и м о с т и в ш и с ь на высоком табурете, взяла из вазы яблоко и жизнерадостно пропела. «Доброе утро, Оливер Батлер!» Батлер, не слышавший из-за шума воды, как я вошла, резко обернулся и, увидев меня, стал рассыпаться в извинениях. Простите, мэм, завтрак еще не готов. Не страшно, Оливер, улыбнулась я. А что у нас будет на завтрак? Старик смущенно покосился на кучку продуктов на столе. Я хотел сделать вам сюрприз, мэм, и приготовить русские блины. Так в чем дело? Тесто я приготовил точно по рецепту, но ума не приложу, как это готовить. Оно слишком жидкое. Я засмеялась и соскочила с табурета. Взяла сковороду и поставила на огонь. Если что-то я умею делать мастерски, так это блины. Спасибо бабуле. Я налила тесто в сковородку, позволила ему равномерно растечься по дну. Батлер внимательно наблюдал за процессом. Через полминуты я поддела краешек блинчика ножом и ловко перевернула. Это, конечно, не бабушкино мастерство. Она переворачивала блины одним взмахом сковородки. Ну, тоже кое-что. «Элементарно, Ватсон!» – гордо сказала я, широко улыбаясь б а т л е р у б а т л е р сдержанно кивнул. И я повторила. «Элементарно, Ватсон!» «Неужели старый англичанин, живущий в Лондоне, не знает самой известной фразы самого известного английского сыщика? Или эта фраза была придумана уже нашими киношниками? Похоже, настоящие Англии и настоящие англичане несколько другие, чем кажется, когда смотришь на них из России». особенно через экран телевизора. «Попробуйте, Оливер. Мы ели блины прямо на кухне, за столом прислуги, несмотря на все протесты Дворецкого. Я наотрез отказалась есть в одиночестве, а Батлера усадить за хозяйский стол не представлялось возможным. Наверное, я неправильно вела себя с Дворецким, ведь он был всего лишь прислугой, а я нарушала правила. И кто знает, во что это выльется в будущем». Но сегодня старик Оливер был единственным человеком в этой стране, который хоть как-то участвовал в моей жизни, которому небезразлично, сытая или голодна, пусть даже это является его работой. Так к о г д а приезда Фреда у меня был целый день, я решила повидаться с Кариной. Однако подруга не ответила на звонок. Спустя пару минут пришло сообщение «Прости, дорогая, сегодня никак, я сама тебе перезвоню». Последний раз мы общались с ней по скайпу, когда я рассказывала о встрече с бывшим. Поржали, перемыли косточки Антону и его новой пассии. Все было как обычно. Наверное, она просто занята. Что ж, придется заняться чем-то другим. И у меня даже есть идея. Я попросила Батлера прокатить меня по Лондону и потерпеть, пока я буду визжащей от восторга туристкой. На что он с радостью согласился.